городка третьего интернационала. Полдень, перемена, в гулком пустынном зале звенят голоса. «Володя!» Круглоголовый, стриженный малый, топая подшитыми валенками, погнался за другим. Нагнал, схватил, «Стой!» Две девочки, степенно сторонясь, прошли в коридор. Под мышкой ранец, у другой связка истрепанных книжек. Туго заплетены косички и вздернуты носы. Прошел преподаватель, щурясь сквозь дешевенькие очки. На преподавателе студенческая тужурка, косоворотка, на ногах тоже неизбежные валенки. «Володька! Володька!» И Володьку к стене спиной. Хлоп! Разъяренный Володька полетел за обидчиком. Засверкали Володькины пятки. Володька маленький а ноги у Володьки как у слоненка, потому что валенки. Сверлит в зале звон, гулки и коридоры, полдень, перемена. В музее тишина и глухо доносится в светлую комнату Володькин победный вопль. В музее тишина и стены глядят бесчисленными цветными рисунками «История революции» печатными крупными буквами. Ниже рядами ученические рисунки. 9 января 1905 года. Толпой идут рабочие. Вон цветные баррикады, забастовка. Пестреют стены. Заголовки «Родной язык». Под заголовком на картинке «Рыжая лисица». Хвост пушистый, а на морде написано «Хитрость и умиление». Это та самая лисица, что глядела на сыр во рту глупой вороны. Ниже по улицам слонов водили. И слон серо-фиолетового цвета, одинокий, добродушный, идет мимо булочной с деловым видом, а испуганные прохожие разбегаются. Один зевака тащится за тонким слонячьим хвостом. Известно, что слоны в диковинку у нас. В школе широко принят иллюстративный метод. Слушают ребятишки первой ступени крыловские басни и рисуют, рисуют, и стены покрываются цветными пятнами, и вырастает живой, Настоящий музей. Разложены альбомы, полные детских рисунков, иллюстрирующих классное чтение. Крепостное право, рисунки, снимки с картин. На противоположной стене коллекция по естествознанию. Засушенные растения. Эта коллекция — результат экскурсии учеников за Москву. А вон экскурсии по Москве. Старорусские яркие кафтаны, цветные моски. Это ребятишки зарисовывали в Кремле. По обществоведению читали им курс, и старшие группы дали ряд диаграмм. Музей полон живым духом. В рисунках от этих стройных диаграмм до кривых и ярких фигурок людей в праздничных одеждах с изюминками глазами настоящая жизнь. Все это запоминается, останется навсегда. Это не мёртвая схоластическая сушь учебы. Это настоящее учение. В зале и коридорах стихло после перемены, и в маленьком классе за черными столами 20 стриженных и с косичками голов. Вифье билдер bilder sind hier?» «Hier sind drei bilder?» «Бильдер?» «Сколько здесь картин?» «Здесь три картины. Немецкий». Малыш шмыгнул носом и опять зачитал. «Hier sind дрей. «Драй», — поправила учительница, и малыш со вздохом согласился. «Sind drei?» и посмотрел так, чтобы увидеть одновременно и покрытую кляксами страницу и того, кто вошел. Здесь одна из младших групп занимается по-немецки. А в физическом кабинете, за столами, уставленными приборами, те, что постарше, заняты практическими работами по физике. Стучит метроном, в колбе закипает жидкость, сыплется дробь на весы, и пытливые детские глаза следят за шкалой термометра. В классе самой старшей группы второй ступени за старенькими партами подростки решают задачу по физике о грузе, погружённом в воду. Преподаватель, пошлёпывая валенками, переходит от парты к парте, наклоняется к тетрадкам, к обкусанным карандашам, близоруко щурится. Потом звонок, опять перемена, опять вместо тишины высоко взмывающий гул. Из класса, где шел урок одной из старших групп, выходит преподаватель-математик студенческая тужурка, потертые брюки упрятаны в те же неизбежные валенки. «Холодно у вас?» «Нет, тепло», — отвечает он, радостно улыбаясь. «То есть как? Я в шубе, а тем не менее...» «А бывает гораздо холоднее», — поясняет математик. «И действительно, видно, что и ребятишки, и учителя не избалованы теплом. Все они почти в пальто. Но есть и стойкие, привычные люди». И этот человек с лицом типичного студента бодро часами сидит в школе в одной тужурке, постукивает мелом и рисует на доске груз в 5 килограммов или термометр, на котором полных 15 градусов. Настоящий термометр, однако, показывает меньше. И даже гораздо меньше, судя по тому, что все время является желание засунуть руки в рукава. Да, в школе холодно. Школа бедна. Шеф ее Коминтерн, дал ей немного угля, но вот уголь вышел, и школа выкраивает из своих скудных средств гроши на дрова и покупает их на частном складе. Школа бедна. Не только топливом. На всем лежит печать скудости. Кабинет физически беден. Приборов так мало, что сколько-нибудь сложных показательных опытов поставить нельзя. Беден естественный кабинет. Доски, парты в классах — все это старенькое, измызганное, потёртое. все это давно нужно на слом. Живой дух в школе, но при 10 градусах и самый живой начинает ёжиться. Смотришь на преподавательниц, которые суетятся среди малышей. Смотришь на эти выцветшие вязаные кофточки, на штопанные юбки, подшитые валенки и думаешь, чем живет вся эта учительская братья. «Этот математик, секретарь совета, получает 150 миллионов в месяц». «Одеваться не на что», — говорит математик и снисходительно смотрит на свою засаленную университетскую оболочку. «Ну, донашиваем старое». «Можно, конечно, прирабатывать частными уроками», — рассказывает учитель. «Но на них не хватает времени, школа берет его слишком много. Днем занятия, а вечером заседания, комиссии, совещания, разработка учебного плана, мало ли что». Что может быть в результате такой жизни? Бегство бывает. Каждую весну, не выдержавшие пачками, покидают шатающиеся стулья в классах и идут, куда глаза глядят. На конторскую службу. Или стараются попасть в моно. При слове моно глаза учителя загораются. О, моно, он сияет. У моно ставки в три раза больше. 150 на 3 450. Мысленно перемножаю я. Там замечательно, ликует математик: Школы Моссовета богатые, а наши, он машет рукой, наши. Какие ваши? Да вот, главсоцвосовские все бедные. Трудно, трудно. Потому и бегут каждую весну. А бегство в школе тяжкая рано. Приходят новые, но преемственность работы теряется, а это очень плохо. Опять кончается перемена, стихает в коридорах. За партыми рядами вырастают стриженные головки. Пора уходить. О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глинцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры. А то они растают, их съест туберкулез, И некому будет в классах школы городка Третьего Интернационала наполнить знанием стриженные головенки советских ребят.